Смерсет, моим дождь. Скоро время ложится, а завтра, когда они проснутся, уже будет видна земля. Доктор Макфелл закурил трубку, не опираясь на порочнь, и стал искать среди созвездий южный крест. После двух лет на фронте, и раны, которые заживала дольше, чем следовало бы, он был рад поселиться на год в тихой Апи, и путешествие уже принесло ему заметную пользу. Так как на следующее утро некоторым пассажирам предстояло сойти в пагу-пагу, вечером на корабле были устроены танцы, и в ушах у доктора всё ещё отдавались резкие звуки пианиоло. Теперь наконец на палубе воцарилось спокойствие. Неподалёку он увидел свою жену, занятую разговором с Дэвидсонами, и неторопливо направился к её шезлонгу. Когда он сел под фонарём и снял шляпу, оказалось, что у него огненно-рыжие волосы, плешь на макушке необычная для рыжих людей красноватая веснушчатая кожа. Это был человек лет сорока, худой, узколицей, аккуратный, немного педант. Он говорил с шотландским акцентом, всегда негромко и спокойно. Между Макфейлами и Дэвидсонами с супругами-миссионерами завязалась пароходная дружба, возникающая не из-за близости взглядов и вкусов, а благодаря неизбежно частным встречам. Больше всего их объединяла неприязнь, которую все четверо испытывали к пассажирам, проводившим дни и ночи в курительном салоне за покером, бриджем или вином. Миссис Макфейн немножко гордилась тем, что они с мужем были единственными людьми на борту, которых Дэвидсоны не сторонились, и даже сам доктор, человек застенчивый, но отнюдь не глупый, в глубине души чувствовал себя польщённым. И только потому, что у него был критический склад ума, он позволил себе поворчать, когда они в этот вечер ушли в свою каюту. «Миссис Дэвидсон говорила мне, что не знает, как бы они выдержали эту поездку, если бы не мы», – сказала мисс Макфейл, осторожно выступая, выпуская из волос накладку. «Она сказала, что кроме нас им просто не с кем было бы здесь познакомиться». «По-моему, миссионер не такая уж важная птица, чтобы чваниться». «Это не чванство, я очень хорошо ее понимаю». Девица нам не подходит грубое общество курительного салона. Основатель их религии не был так разборчив, со смешком заметил доктор. Сколько раз я просил тебя не шутить над религией, сказал её жена. Не хотела бы я иметь твой характер, Алек. Ты ищешь в людях только дурное. Он искоса посмотрел на неё своими бледно-голубыми глазами, но промолчал. Долгие годы супружеской жизни убедили его, что ради мира в семье последнее слово следует оставлять за женой. Он кончил раздеваться раньше ее и, забравшись на верхнюю полку, устроился почитать перед сном. Когда на следующее утро доктор вышел на палубу, земля была совсем близко. Он жадно смотрел на нее, узкая полоска серебряного пляжа сразу сменялась крутыми горами, вплоть до вершин, покрытыми пышной растительностью. Среди зелени кокосовых пальм, спускавшейся почти к самой воде, виднелись травяные хижины самуанцев и кое-где белели церквушки. Миссис Дэвидсон вышла на палубу и остановилась рядом с доктором. Она была одета в чёрное, на шее у неё золотая цепочка с крестиком. Это была маленькая женщина с тщательно приглаженными тусклыми каштановыми волосами и выпуклыми голубыми глазами за стёклами пенсне. Несмотря на длинное вечернее лицо, она не казалась простоватой, а наоборот настороженный и энергичный. У него были быстрые птичьи движения. Самым примечательным в ней был голос, высокий, металлический, лишённый всякой интонации. Он бил по барабанным перепонкам с неумолимым однообразием, раздражая нервы, как безжалостное жужжание пневматического сверла. Вы, наверное, чувствуете себя почти дома, сказал доктор МакФейл с обычной, с обычной слабой, словно вымученной улыбкой. Видите ли, наши острова не похожи на эти, они плоские, коралловые, а эти вулканические, нам осталось еще 10 дней пути. В здешних краях это то же, что на родине соседний переулок, пошутил доктор. Но вы, разумеется, преувеличиваете, однако в южных морях расстояния действительно кажутся другими, в этом отношении вы совершенно правы. Доктор Макфейл слегка вздохнул. «Я рада, что наша миссия не на этом острове», – продолжала она. «Говорят, здесь почти невозможно работать. Сюда заходит много пароходов, а это развращает жителей. Кроме того, здесь стоят военные корабли, что дурно влияет на туземцев. В нашем округе нам не приходится сталкиваться с подобными трудностями. Ну, разумеется, там живут 2-3 торговца, но мы следим, чтобы они вели, вели себя как следует. А в противном случае мы их так допекаем, что они бывают рады уехать». Поправив Пинсне, она устремила на зеленый остров беспощадный взгляд. Стоящая перед здешними миссионерами задача почти неразрешима. Я неустанно благодарю Бога, что по крайней мере это испытание нас миновало. Округ Дэвидсона охватывал группу островов с севера от Самуа. Их разделяли большие расстояния. Ему нередко приходилось совершать на пироге далекие поездки. В таких случаях его жена оставалась управлять миссией. Доктор МакФейл, вдрогнув, вдрогнул, представив себе, с какой неукротимой энергией она, вероятно, это делает. Она говорила о безраствостности туземцев с елейным негодованием, но не понижая голоса. Её понятия о нескромности были несколько своеобразными. В самом начале их знакомства она сказала ему: "Представьте себе, Когда мы только приехали, брачные обычаи на наших островах были столь возмутительны, что я ни в коем случае не могу вам их описать, но я расскажу миссис Макфейл, и она расскажет вам. Затем он в течение 2 часов смотрел, как его жена и миссис Дэвидсон, сдвинув шезлонг и веле оживлённый разговор, прохаживаясь мимо них, чтобы размяться, он слышал возбуждённый шёпот миссис Дэвидсон, напоминавший отдалённый рёв горного потока, и видя побледневшее лицо и полураскрытый рот жены, догадался что она замирает от блаженного ужаса. Вечером, когда они ушли к себе в каюту, она захлёбываясь передавала ему всё, что услышала. Ну что я вам говорила? Торжествуя вскричал мистер Дэвисон на следующее утро. Ужасно, не правда ли? Теперь вас не удивляет, что я сама не осмелилась рассказать вам это, несмотря даже на то, что вы доктор. Миссис Дэвисон пожирала его глазами, она жаждала убедиться, что достигла желаемого эффекта. Неудивительно, что вначале у нас опустились руки. Не знаю, поверите ли вы, если я скажу, что во всех деревнях нельзя было отыскать ни одной порядочной девушки. Она употребила слово девушка в строго техническом значении. Мы с мистером Дэвидсоном обсудили положение и решили, что в первую очередь надо положить конец станцам. Эти туземцы жить не могли без станцов. В молодости я и сам был не прочь поплясать, сказал доктор МакФейл. Я так и подумала вчера вечером, когда услышала, как вы приглашали миссис Макфейл на тур вальса. Я не вижу особого вреда в том, что муж танцует с женой, но всё же я была обрада, бы когда вы она отказалась. Я считаю, что при данных обстоятельствах нам лучше держаться особняком. При каких обстоятельствах? Миссис Дэвидсон бросил на него быстрый взгляд сквозь пинцнет, но не ответила. Впрочем, у белых это и не совсем то, продолжила она. Хотя я вполне согласна с мистером Дэвидсоном, когда он говорит, что не понимает человека, который может спокойно стоять и смотреть, как его жену обнимает чужой мужчина. И я лично ни разу не танцевала с тех пор, как вышла замуж. Но туземные танцы совсем другое дело. Они не только сами безнравственные, они совершенно очевидно приводят к безнравственности. Однако, благодарению Богу, мы с ними покончили. И вряд ли я шебус, если скажу, что в нашем округе уже 8 лет как танцев нет и в помине. Теперь проход приблизился к входу в бухту, и миссис Макфелл тоже поднялась на палубу. Пароход круто повернул и медленно вошёл в гавань. Это была большая, почти замкнутая бухта, в которой мог свободно поместиться целый флот. А вокруг неё отвесно уходили ввысь зелёные горы. У самого пролива Там, куда с моря ещё достигал бриз, виднелось, ну, виднелся, виднелся окружённый садом дом губернатора. С флагштока лениво свисал американский флаг. Они миновали два-три аккуратных бунгало и теннисный корт и причалили к застроенной складами пристани. Миссис Дэвидсон показала Маквейлом, стоявшую в ярдах в трёхстах оттенке шхуну, на которой им предстояло отправиться в апатию, в апию. Паприст не оживлённо сновали весёлые и добродушные тузенцы, собравшиеся со всего острова, кто поглазеть, кто продать что-нибудь пассажирам, направляющимся дальше в Сидней. Они принесли ананасы, огромные связки бананов, циновки, отжирели из раковин или зубов акулы, чаши для ковы и модели военных пирок. Среди них бродили аккуратные, подтянутые американские моряки с чисто выбритыми весёлыми лицами. В стороне стояла кучка портовых служащих, Пока выгружали багаж, МакФейл и миссис Дэвидсон разглядывали толпу. Доктор МакФейл смотрел на кожу детей и юношей, поражённую фрамбезией уродливыми болячками, напоминавших застарелые язвы. Его глаза блестели от профессионального интереса, когда он впервые в жизни увидел больных слоновой болезнью, огромные бесформенные руки, чудовищные волочащиеся ноги, и мужчины и женщины были в лава-лава. "Очень неприличный костюм", сказал мисс Дэвидсон. Мистер Дэвидсон считает, что его необходимо закрепить в законодательном порядке. Как можно требовать от людей нравственности, если они носят только красную тряпку на чересах? Костюм весьма подходящий для здешнего климата, отозвался доктор, вытирая пот со лба. Теперь, когда они очутились на суше, жара, несмотря на ранний час, стояла невыносимая. Закрытый со всех сторон горами, пага-пага задыхался. На наших островах продолжал мистер Дэвидсон своим пронзительным голосом: "Мы практически искоренили лава-лава. В них ходят только несколько стариков. Все женщины носят длинные балахоны, а мужчины штаны и рубашки. В самом начале нашего пребывания там мистер Дэвидсон написал в одном из отчётов: "Обитатели этих островов по-настоящему проникнутся христианским духом только тогда, когда всех мальчиков старше 10 лет заставят носить штаны". Миссис Дэвидсон птичьим движением повернула голову, взглянула на тяжелые серые тучи, которые, клубясь, поднимались над входом в бухту. Упали первые капли дождя. «Нам лучше где-нибудь укрыться», – сказала она. Они последовали за толпой под большой навес из гофрированного железа, и начался ливень. Они простояли там некоторое время, а затем к ним присоединился мистер Дэвидсон. Правда, на проходе он несколько раз вежливо побеседовал с Макфейлами, но не разделяя любви своей жены к обществу, большую часть своего времени проводил за чтением. Это был молчаливый и мрачный человек, и чувствовалось, что стараясь быть любезным, он только выполняет возложенный на себя долг христианина. Характер у него был замкнутый, чтобы не сказать угрюмый. Его внешность производила странные впечатления. Он был очень высок и точ, с длинными, словно развинченными руками и ногами, впалыми щеками и торчащими скулами. При такой ходобе... Его полные, чувственные губы казались особенно удивительными. Он носил длинные волосы. Его тёмные, глубоко посаженные глаза были большими и печальными, а красивые руки с длинными пальцами наводили на мысль о большой физической силе. Но особенно поражало вызываемое им ощущение скрытого и сдерживаемого огня. В нём было что-то грозное и смутно тревожное. Это был человек, с которым дружеская близость невозможна. Теперь он принёс неприятную новость. На острове вспыхнула корь. Болезнь для конаков очень серьёзная, часто смертельная. Один из матросов шхуны, на которой они должны были плыть дальше, тоже заболел. Его отвезли на берег и положили в карантинное отделение госпиталя. Ну и запе по телеграфу отказались принимать шхуну, пока на ней пока не будет установлено, что больше никто из команды не заразился. Это означает, что нам придётся пробыть здесь не меньше 10 дней. Но меня ждут в Афи, сказал доктор МакФейл. Ничего не поделаешь, если наш ху не больше никто не заболеет, и разрешат отплыть с белыми пассажирами. Туземцам же всякое плавание запрещено на 3 месяца. Здесь есть отель? спросил мистер МакФейл. Нет, с тихим смешком ответил Дэвисон. Что ж нам делать? Я уже говорил с губернатором. На Приморском шоссе живёт торговец, который сдаёт комнаты. Я предлагаю Как только кончится дождь, пойти посмотреть, нельзя ли нам тут устроиться. Не ждите особых удобств, нам повезут, если мы нам повезёт, если мы найдём себе постели и крышу над головой. Но дождь всё не ослабевал. И в конце концов они тронулись в путь, накинув плащи и взяв зонтики. Посёлок состоял из нескольких служебных зданий, двух лавочек и кучки туземных хижин, уwidetildeвшихся среди плантаций и кокосовых пальм. Дома, к которым шла речь, находился в 5 минутах ходьбы от пристани. Это был стандартный дом в два этажа с большой верандой на каждом и крышей из гофрированного железа. Его владелец, метис по фамилии Хорн, женатый на туземке, вечно окружённый смоглами детишками, торговал в лавке на нижнем этаже консервами и ситцем. В комнатах, которые он им показывал, почти не было мебели. У Макфейлов стояла только старая расшатанная кровать на рваной, подорванной москитной сеткой, колченогий стул и умывальник. Они огляделись по сторонам в полном унынии. Дождь всё лил и лил, не переставая. "Я достану только самое необходимое", сказал мисс Макфелл. Когда они, когда она распаковала чемодан, в комнату вошла миссис Дэвисон. Она была полна кипучей энергии. Безрадостная обстановка совершенно на неё не подействовала. Я Посоветовала бы вам как можно скорее взять иголку и заняться починкой москитной сетки, сказала она. Иначе вы всю ночь не сомкнёте глаз. А здесь много москитов, спросил доктор МакФлей. Э, сейчас как раз сезон для них. Когда вас пригласят в Апи на вечер к губернатору, вы увидите, что всем дамам дают наволочки, чтобы они могли стряпать в них свои свои нижний спрятать в них свои нижние конечности. Ах, если бы этот дождь прекратился хоть на минуту, сказал мистер Макфайл. При солнце мне было бы веселей на воде здесь уют. Ну, если вы собираетесь ждать этого, вам придётся ждать долго-долго. Пага-пага, пожалуй, самое дождливое место на всём Тихом океане. Видите ли, горы и бухта притягивают влагу. А кроме того, сейчас вообще время дождей. Она взглянула поочередно на Макфейла и на его жену, стоявших с потерянным видом в разных концах комнаты, и поджала губы. Она чувствовала, что ей придется за них взяться. Такая беспомощность вызывала в ней только раздражение, но при виде беспорядка у нее всегда начинали чесаться руки. «Вот что, дайте мне иголку с ниткой, и я заштопаю вашу сетку, пока вы будете распаковывать вещи. Обед подадут в час. Доктор, вам следовало бы сходить на пристань» приглядеть, чтобы ваш багаж убрали в сухое помещение. Вы же знаете, что такие туземцы, они вполне способны сложить его там, где будет поливать дождь. Доктор снова надел плащ и спустился по лестнице. У дверей стоял мистер Хорн. Он разговаривал с боцманом, привезшего их парохода и пассажирского и пассажирской второго класса, которого доктор МакФейл несколько раз видел во время плавания. Боцман, приземистый, сморщенный и необыкновенно грязный человек, кивнул ему, когда он проходил мимо. «Скверное дело вышло с корью, а, доктор?» – сказал он. «Вы как будто уже устроились». Доктор Макфейл подумал, что Боцман слишком фамильярен, но он был застенчив и не обижался. Обижаться было не в его характере. «Да, мы сняли комнату на втором этаже. Мисс Томпсон собирается плыть с вами в апию, вот я и привел ее сюда». Боцман большим пальцем указал на свою спутницу. Это была женщина лет 27, полная с красивыми, но с красивым, но грубым лицом в белом платье, большой белой шляпе. Её жирные икра и обтянутые бельме бумажными чулками нависали над верхом белых лакированных сапожек. Она лестиво улыбнулась Макфейлу. "Этот типчик хочет содрать с меня полтора доллара в день за какую-то кнуру", сказала она хриплым голосом. «Послушай, Джо, я же тебе говорю, что она моя хорошая знакомая», – сказал Боцман, – «и больше долларов в день платить не может. Ну и нечего тебе запрашивать больше». Торговец был жирный, любезный и всегда улыбался. «Но если вы так ставите вопрос, мистер Саун, я посмотрю, нельзя ли ей что-нибудь устроить. Я поговорю с миссис Хоррен, и если мы решим, что можно сделать скидку, то сделаем». "Саммер, этот номер не пройдёт", сказал мистер Томсон. "Мы покончим всё это дело сейчас. Я плачу за эту комнатушку доллар в день и ни шиша больше". Доктор Макфелло улыбнулся. Его восхищала наглость, с которой она торговала. Сам он был из тех людей, которые всегда платят только сколько сколько с них требуют. Он предпочитает переплачивать, лишь бы не торговаться. Он вздохнул. Эх, "Хорошо, ради мистера Сона я согласен". Вот тот разговор, сказал мистер Томпсон. Ну, так э, заходите и впрысните это дело, берите мой чемоданчик, мистер Сон, в нём найдётся неплохие виски. Заходите и вы, доктор. Благодарю вас, но мне придётся отказаться, ответил он. Я иду на пристань приглядеть за багажом. Он вышел под дождь. Над бухтой проносились косы и полосы ливня, и противоположного берега было почти не видно. Он встретил несколько туземцев, одетых только в лава-лава. В руках у них были большие зонты. Они держались прямо, и их неторопливая походка была очень красива. Проходя мимо, они улыбнулись ему и здоровались с ним на непонятном языке. Он вернулся к самому обеду. Стол для них был накрыт в гостиной торговцы. Это была парадная комната, которой пользовались только в торжественных случаях, и вид у нее был нежилой и грустный. Вдоль стен были аккуратно расставлены стулья, обитые узорным плющом, а на потолке висела позолоченная люстра, завёрнутая от мху в жёлтую папиросную бумагу. Дэвидсона не было. Он пошёл с визитом в губернатуру, объяснил мисс Дэвидсон, и его, наверное, оставили там обедать. Маленькая девочка Туземка несла блюдо бифштексов по-гамбургски, через некоторое время в комнату вошёл сам хозяин, чтобы узнать, всем ли они довольны. Э, кажется, у нас появилась новая соседка, мистер Хорн, сказал доктор МакФейл. Она только сняла комнату, ответил торговец. Столоваться она у меня не будет. Он поглядел на обоих женщин с извивающейся улыбкой. Я поместил её внизу, чтобы она вам не мешала. Она вас не побеспокоит. А она приехала на нашем походе, спросил мистер МакФейл. Э, да, мам, во втором классе, она едет в Афию, получила там место кассирши. А Как торгов когда торговец ушёл, МакФейл сказал: "И, наверное, скучно обедать одной у себя в комнате. Если она ехала вторым классом, то надо полагать, что её вполне устраивает", сказал миссис Дэвисон. "Я не совсем представляю себе, кто бы это мог быть. Я проходил мимо, когда Боцман привёл её сюда, её фамилия Томпсон. Не она ли вчера танцевала с Боцманом?", спросил мисс Дэвисон. "Пожалуй", сказал мисс МакФейл. Я ещё тогда подумала, кто она такая. Она показалась мне черезчур развязной. Да, ничего хорошего, согласился мистер Дэвисон. Они разговаривали о другом, а после обеда разошлись, чтобы вздремнуть, так как утром встали непривычно рано. Когда они проснулись, небо было по-прежнему затянуто серыми тучами, но дождь перестал. И они решили пройтись по шоссе, которое американцы провели вдоль берега бухты. Когда они вернулись, их встретил Дэвидсон. Он тоже только что вошел в дом. «Нас э, могут задержать на две недели», – недовольно сказал он. «Я возражал, но губернатор говорит, что ничего нельзя сделать». «Мистер Дэвидсону не терпится вернуться к своей работе», – сказал его жена, обеспокоенно поглядев на него. «Мы отсутствовали целый год», – подтвердил он, меряя шагами в веранду. «Миссия оставлена на миссионеров-туземцев, и я очень боюсь, что они все запустили». Это весьма достойные люди. Я ни в чем не могу их упрекнуть. Богобоязненные, благочестивые, истинные христиане. Их христианство посрамило бы многих и многих так называемых христиан у нас на родине, но до крайности бездеятельные. Они могут проявить твердость один раз, два раза, но быть твердыми всегда они не могут. Когда оставляешь миссию на миссионера-тузенца, то каким бы надежным он ни казался, Через некоторое время непременно начнутся злоупотребления. Мистер Дэвидсон остановился у стола. Его сух... высокая, сухопарая фигура и беленное лицо с огромными сверкающими глазами были очень внушительны. Плазменные жесты и звучный низкий голос дышали глубочайшей искренностью. Я знаю, что мне предстоит большая работа. Я стану действовать и действовать безотлагательно. Если дерево сгнило, оно будет срублено. И передано огню. А вечером после заменявшего ужин позднего чая, пока они сидели в чопорной гостиной, дамы с вязанием, доктор с трубкой, миссионер, рассказывал им о своей работе на островах. Когда мы приехали туда, они совершенно не понимали, что такое грех, сказал он. Они нарушали заповеди одну за другой, не осознавая, что творят зло. Я бы сказал, что самой трудной задачей, стоявшей передо мной, было привить туземцам понятие о грехе. Макфейлу уже знали, что Дэвидсон провёл 5 лет на Саламоновых островах ещё до того, как познакомился со своей будущей женой. Она была миссионером в Китае, они встретились в Бостоне, куда приехали во время отпуска нас езд миссионеров. После брака они получили назначение на эти острова, где и трудились с тех пор на ниве Господней. Разговаривая с мистером Дэвидсоном, доктор и его жена каждый раз удивлялись мужеству и упорству этого человека. Он был не только миссионером, но и врачом. Ещё его помощь в любое время могла потребоваться на одном из островов группы. В сезон дождей и даже вильбот, ненадёжное средство передвижения по бушующим волнам Тихого океана, а за ним часто присылают простую пирогу, и тогда опасность бывала очень велика. Если его звали к больному или раненому, он никогда не колебался. Десятки раз ему приходилось всю ночь напролёт вычерпывать воду, чтобы избежать гибели, а порой и месяц девицен уже теряла надежду вновь его увидеть. Иногда я просто умоляю его не ездить, сказала она, или хотя бы подождать, пока море немного утихнет, но он ничего не хочет слушать, он упрямый, и если уж примет решение его, ничто не может остановить. Как мог я учить туземцев уповать на Господа, если б я сам страшился уповать на него, восклицал Дэвидсон. Но я не страшусь, не страшусь. Присылая за мной в час беды, они знают, что я приеду, если это в человеческих силах. И неужели вы думаете, что Господь оставит меня, когда я творю волю Его? Ветер дует по Его велению, и бурные волны вздымаются по Его слову». Доктор Макфейл был робким человеком. Он так и не сумел привыкнуть к визгу шрапнели над окопами. И когда он оперировал раненых на передовых позициях, по его лбу, затуманивая очки, катился под... Так напряжённо он заставлял слушаться свои дрожащие руки. Он поглядел на миссионера с лёгким трепетом. Я был бы рад, если бы мог сказать, что никогда не боялся. Я был бы рад, если бы вы могли сказать, что верите верите в Бога, возразил Дэвисон. Почему-то в этот вечер мысли миссионера то и дело возвращались к первым дням их пребывания на островах. Порой мы с миссис Дэвидсон смотрели друг на друга, и по нашим щекам текли слёзы. Мы работали без устали дни и ночи на пролёт, но труд наш, казалось, не приносил никаких плодов. Я не знаю, что бы я делал без неё. Когда у меня опускались руки, когда я готов был отчаиться, она бодряла меня и поддерживала во мне мужество. Миссис Дэвидсон потупила глаза на вязание, её худые щёки слегка порозовели. Она не могла говорить от избытка чувств. Нам не от кого было ждать помощи. Мы были одни с детьми, и тысячи миль отделяли нас от людей близких к нам по духу. Когда уныние усталоса владевали мной, она откладывала свою работу, брала Библию и читала мне, и мир нисходил на мою душу, как сон на глаза младенца. Открыв наконец священную книгу, она говорила: "Мы спасём их вопреки им самим". Я чувствовал, что Господь снова со мной и отвечал: "Да". С Божьей помощью я их спасу. Я должен их спасти. Он подошёл к столу, стал перед ним словно перед аналоем. Видите ли, бесстрастность была для них так привычна, что невозможно было объяснить им, как дурно они поступают. Нам приходилось учить их, что поступки, которые они считали естественными, грех. Нам приходилось учить их, что не только прелюбодеяние, ложь и воровство грех, но что грешно обнажать своё тело, плясать не посещать церкви. Я научил их, что девушке грешно показывать грудь, а мужчине грешно ходить без штанов. Как вам это удалось? С некоторым удивлением спросил доктор МакФейл. Я учредил штрафы. Ведь само собой разумеется, что единственный способ заставить человека понять греховность какого-то поступка наказывать его за этот поступок. Я штрафовал их, если они не приходили в церковь. Я штрафовал их, если они плясали. Я штрафовал их, если их одежда была неприлична. Я устанавливал тариф, и за каждый грех приходилось платить деньгами или работой. И в конце концов я заставил их понять. И они ни разу не отказывались платить? А как бы они это сделали? Спросил миссионер. Надо быть большим храбрецом, чтобы осмелиться противоречить мистеру Дэвидсону, сказал его жена, поджимая губы. Доктор Макфейл тревожно поглядел на Дэвидсона. То, что он услышал, глубоко возмутило его, но он не решался высказать своё неодобрение вслух. Не забывайте, что в качестве последней меры я мог исключить их из церковной общины. И они принимали это близко к сердцу. Дэвидсон слегка улыбнулся и потёр руки. Они не могли продать копру. Продавать копру и не имели доли, в общем, долю в общем улове. В конечном счёте это означало голодную смерть. Да, они принимал это очень близко к сердцу. Расскажи ему про Фреда Олсона, сказал мисс Дэвисон. Миссионер устремил свои горящие глаза на доктора Макфелла. Фред Олсон был датским торговцем и много лет прожил на наших островах. Для торговца он был довольно богат и слишком-то обрадовался нашему приезду. Понимаете, он привык делать там всё, что ему заблагорассудится. Тузенцам на их копру он платил сколько хотел и платил товарами и водкой. Он был женат на туземке, но открыто изменял ей. Он был пьяницей. Я дал ему возможность исправиться, но он не воспользовался ею. Он высмеял меня. Последние слова Дэвидсон произнёс глубоким басом и минуты две помолчал. Наступившая тишина была полна угрозы. Через 2 года он был разорен. Он потерял всё, что накопил за 25 лет. Я сломил его, и в конце концов он был вынужден прийти ко мне как нищий и просить у меня денег на проезд в Сидней. «Видели бы вы его, когда он пришел к мистеру Дэвидсону», – сказал жена миссионера. «Прежде он был крепкий, бодрый мужчина, очень толстый и шумный. Теперь же исхудал, как щепка, и весь стрясся. Он сразу стал стариком». Дэвидсон ненавидящим взглядом посмотрел в окно во мглу. Снова лил дождь. Вдруг внизу раздались какие-то звуки. Дэвидсон повернулся и вопросительно поглядел на жену. Это громко и хрипко запел граммофон, выкашливая разухабистый мотив». «Что это?» – спросил миссионер. Миссис Дэвидсон поправила на носу пенсне. «Одна из пассажирок второго класса сняла здесь комнату. Наверное, это у нее». Они замолкли, прислушиваясь, и вскоре услышали шарканье ног, внизу танцевали. Затем музыка прекратилась, и до них донеслись оживленные голоса и хлопанье пробок. «Должно быть, она устроила прощальный вечер для своих знакомых с парохода», – сказал доктор Маквейл. «Он, кажется, отходит в 12». Дэвидсон ничего не ответил и поглядел на часы. Ты готова? спросил он жену. Она встала и свернула вязание. Да, конечно. Но ведь сейчас рано ложиться, заметил доктор. Нам ещё надо заняться чтением, объяснил мистер Дэвиса. Где бы мы ни были, мы всегда перед сном читаем главу из Библии, разбираем её со всеми комментариями и подробно обсуждаем. Это замечательно развивает ум. Супружеские пары пожелали друг другу спокойной ночи. Доктор и миссис Макфейл остались одни. Несколько минут они молчали. «Я, пожалуй, схожу за картами», – сказал наконец доктор. Миссис Макфейл посмотрела на него с некоторым сомнением. Разговор с Дэвидсинами оставил у нее неприятный осадок, но она не решалась сказать, что, пожалуй, не стоит садиться за карты, когда Дэвидсины в любую минуту могут войти в комнату. Доктор Макфейл принес свою колоду, и его жена, почему-то чувствуя себя виноватой, стала смотреть, как он раскладывает пассианс. Снизу по-прежнему доносился шум веселья. На следующий день немного прояснилось, и Макфейлы, осужденные на две недели безделья в паго-паго, принялись устраиваться. Они сходили на пристань, чтобы достать из своих чемоданов книги. Доктор сделал визит главному врачу флотского госпиталя и сопровождал его при обходе. Они оставили свои визитные карточки у губернатора. На шоссе они повстречали мисс Томпсон. Доктор снял шляпу, а она громко и весело крикнула ему «С добрым утром, доктор!» Как и накануне, она была в белом платье. Ее лакированные белые сапожки на высоких каблуках и жирные икры, нависающие над их верхом, как-то не вязались с окружающей из экзотической природой. «Признаться, я не сказала бы, что ее костюм вполне уместен», – замесила миссис Макфейл. «Она мне кажется очень вульгарной». Когда они вернулись домой, миссис Томпсон играла на веранде с семнокожим сынишкой торговца. «Поговори с ней!» – шепнул доктор жене. «Она здесь совсем одна, и просто нехорошо ее игнорировать». Миссис Макфейл была застенчива, но она привыкла слушаться мужа. «Если не ошибаюсь, мы соседи!» – сказала она довольно неуклюже. «Просто жуть застрять в такой дыре, правда?» – ответила мисс Томпсон. «И я слыхала, что мне еще повезло с этой комнатемкой. Не хотела бы я жить в туземной хибаре. А кое-кому приходится пробовать и это». «Не понимаю, почему здесь не заведут гостиницы?» Они обменялись еще несколькими словами. Миссис Томпсон, громогласие и слова охотливая, явно была склонна поболтать. Но миссис Макфейл быстро истощила свой небогатый ассортимент общих фраз и сказала, «Пожалуй, нам пора домой». Вечером, когда они собрались за чаем, Дэвидсон, войдя, сказал, «Я заметил, что у этой женщины внизу сидит двое матросов». И понятно, когда она успела с ними познакомиться. Она, кажется, не очень разборчива. Это звалась миссис Дэвисон. Все они чувствовали себя усталыми после пустого, бестолкового дня. Если нам придётся провести 2 недели таким образом, не знаю, что с нами будет, сказал доктор МакФейл. Необходимо заполнить день различными занятиями, распределёнными по строгой системе, ответил миссионер и отведено определённое число часов на серьёзное чтение, определённое число часов на прогулки, какова бы ни была погода, в дождливый сезон не приходится обращать внимание на сырость, и определённое число часов на развлечения. Доктор МакФейл болезливо посмотрел на своего собеседника. Планы Дэвидсона Дэвидсона подействовали на него угнетающе. Они снова ели бифштекс по-гамбургски. По-видимому, повар не умел готовить ничего другого. А зато внизу заиграл граммофон. Дэвидсон нервно вздрогнул, но ничего не сказал. Послышались мужские голоса. Гости Мис Томсон подхватывали припев, и вскоре зазвучал её голос, громкий и сиплый. Раздавались весёлые крики и смех. Вверху все четверо старались поддерживать разговор, но невольно прислушивались к звяканью стаканов и шуму сдвигаемых стульев. Очевидно, пришли ещё гости. Миссис Томсон устроила вечеринку. Как только они там помещаются, неожиданно сказал мис Макфейл, перебивая своего мужа-миссионера, обсуждавших какую-то медицинскую проблему. Эти слова показали, о чём он думала всё это время. Левисон поморщился и стало ясно, что он, хотя он говорил о науке, его мысли работали в том же направлении. Вдруг, прервав доктора, который довольно вяло рассказывал о случае из своей фронтовой практики во Флоренции, он скочил На ноги с громким восклицанием. «Что случилось, Альфред?» – спросила миссис Дейтсон. «Ну, конечно же, как я сразу не понял. Она из Юэй!» «Не может быть! Она села на пароход в Гонолулу. Нет, это несомненно. И она продолжает заниматься своим ремеслом. Здесь! Здесь!» Последнее слово он произнес со страстным возмущением. «А что такое Юэлей?» – спросила миссис Макфейл. Сумрачные глаза Дэвисса на обратились на неё, и его голос задрожал от отвращения. Чумная язва Ганалулу, квартал красных фонарей. Это было позорное пятно на нашей цивилизации. И Улей находился на окраине города. Вы пробирались в темноте, вы пробирались в темноте боковыми улочками мимо порта, проходили Шаткий мост, попадали на заброшенную дорогу, всю в Рытвинах и Ухабах, и затем вдруг оказывались на свету. По обеим сторонам дороги располагались стоянки для машин, виднелись табачные лавки и парикмахерские, сияли огнями и позолотые бары, в которых гремели пианолы. Всюду чувствовалось релхорадочное веселье и напряженное оживление. Вы сворачивали в один из узких проулков направо или налево, Дорога делила рельеф пополам, и оказались внутри квартала. Доль широких и прямых пешеходных дорожек тянулись домики, аккуратно выкрашенные в зелёный цвет. Квартал был распланирован как дачный посёлок. Эта респектабельная симметрия, чистота и щеголеватость выглядели выглядели отвратительной насмешкой. Еба, никогда ещё в поиске любви не были столь систематизированные и упорядочные. Несмотря на горевшие там и сам фонари, дорожки были погружены во мрак. Есы был не свет падавших на них из открытых окон зелёных домиков. По дорожкам прогуливались мужчины, разглядывая женщин, сидевших у окон с книгой или шитьём, и чаще всего не обращавших на прохожих ни малейшего внимания. Как и женщины, мужчины принадлежали ко всем возможным национальностям. Среди них были американские матросы с кораблей, стоявших в порту, военные моряки из Кананерок, пьяные угремы Белые и черные солдаты из расположенных на острове Чистей, японцы, ходившие по двое и по трое, канаки, китайцы в длинных халатах, филиппинцы в нелепых шляпах. Все они были молчаливы, словно угнетены. Желание всегда печально. «На всем Тихом океане не было более вопиющей мерзости», почти кричал Дэвидсон. «Миссионеры много лет выступали с протестами, и, наконец, за дело взялась местная пресса». Полиция не желала ударять палец о палец, вы знаете их обычную отговорку. Они заявляют, что порог неизбежен и, следовательно, самое лучшее, когда он локализован и находится под контролем. Просто им платили. Да, платили. Им платили хозяева баров, платили содержатели притонов, платили сами женщины. В конце концов, они все-таки были вынуждены принять меры. Я читал об этом в газетах, которые пароход взял в Гонолулу, сказал доктор Макфейл. И улей этот, скопище греха и позора, перестал существовать в тот день нашего прибытия туда. Все его обитатели были переданы в руки властей. Не понимаю, как я сразу не догадался, не догадался, кто эта женщина. Теперь, когда вы об этом заговорили, сказал мисс Макфелл: "Я вспоминаю, что она поднялась на борт за несколько минут до отплытия. Помню, я ещё подумала, что она поспела как раз вовремя. Как она «Смело явиться сюда!» – негодующий вскричал Дэвидсон. «Я этого не потерплю!» Он решительно направился к двери. «Что вы собираетесь делать?» – спросил Макфейл. «А что мне остается делать?» «Я собираюсь положить этому конец!» «Я не позволю превращать этот дом в...», в... Он искал слово, которое не оскорбило бы слуха дам. Его глаза сверкали, а бледное лицо от волнения побленело еще больше. «Судя по шуму, там не меньше четырех мужчин», – сказал доктор. «Смело явиться сюда!» Не кажется ли вам, что идти туда сейчас не совсем безопасно? Миссионер бросил на него исполненный презрения взгляд и, не говоря ни слова, стремительно вышел из комнаты. Вы плохо знаете мистер Дэвидсон, если думаете, что страх перед грозящей ему опасностью может помешать ему исполнить свой долг, сказала миссис Дэвидсон. На её скулах выступили красные пятна. Она нервно сжимала руки, прислушиваясь к тому, что происходило внизу. Они Всё, все прислушивались. Они услышали, как он сбежал по деревянным ступенькам и распахнул дверь. Пение мгновенно смолкло, но граммофон всё ещё продолжал завывать пошлый мотивчик. Они услышали голос Дэвидсона, затем звук падения какого-то тяжёлого предмета. Музыка оборвалась. Очевидно, он сбросил граммофон на пол. Затем они опять услышали голос Дэвидсона, слов одни разобрать не могли, затем голос миссис Томсон, громкий и визгливый. Затем нестройный шум, словно несколько человек кричали разом во всю глотку, миссис Дэвидсон судорожно вздохнула и ещё крепче стиснула руки. Доктор МакФил растерянно поглядывал то на неё, то на жену. Ему не хотелось идти вниз. Он опасался, что они ждут от него именно этого. Затем послышалась какая-то возня. Шум стал теперь более отчётливым. Возможно, Дэвидсона тащили из комнаты. Хлопнула дверь, наступила тишина. И они услышали, что Дэвидсон поднимался по лестнице. Он прошёл к себе. Пожалуй, я пойду к нему, сказал мисс Дэвидсон. Она встала и вышла из комнаты. Если я вам понадоблюсь, кликните меня, сказал мисс Макфейл, когда жена миссионера закрыла за собой дверь, прибавила: "Надеюсь, с ним ничего не случилось". "И что он суетится не в своё дело", сказал доктор Макфейл. Они просидели несколько минут в молчании. И вдруг оба вздрогнули, внизу снова вызывающе завопил граммофон, и хриплые голоса принялись с издевкой выкрикивать непристойную песню. На следующее утро миссис Дэвидсон была бледна. Она жаловалась на головную боль и выглядела постаревшей. Она сказала миссис Макфейл, что миссионер всю ночь не сомкнул глаз и был страшно возбужден, а в пять часов встал и ушел из дому. Во время вчерашнего столкновения его облили пивом, и вся его одежда была в пятнах и дурно пахла. Но когда миссис Дэвидсон заговорила о мистере Томсон, в её глазах вспыхнул мрачный огонь. Она горько пожалела о том дне, когда она смеялась над мистером Дэвидсоном, сказала она. "У мистера Дэвидсона чудесное сердце, не было человека, который, придя к нему в час нужды, ушёл бы не утешенным" но он беспощаден греху, и его праведный гнев бывает ужасным. А что он сделает, спросил мистер Смафэлл. Не знаю. Но ни за какие сокровища мира не захотел бы я ощутить себя на месте этой твари. Мистер Смафэлл поёжился. Торжествующая уверенность маленькой миссис Дэвидсон была что-то пугающее. Они собирались в это утро совершить прогулку и вместе спустились по лестнице. Дверь в нижнюю комнату была открыта, и они увидели миссис Томсон в замызганном халате. Она что-то разогревала на жаровне. "Доброе утро", окликнула она их. "Как мистер Дэвидсон, ему полегчало?" Они прошли мимо молча, подняв головы, словно я не замечая её. Но когда она насмешливо захохотала, обе покраснели. Миссис Дэвидсон не выдержала, обернулась. Не смейте разговаривать со мной, взвизгнула она. Если вы посмеете меня оскорбить, вас вышвырнут отсюда. Я ведь не приглашала мистера Дэвиса навестить меня, как по-вашему. "Не отвечайте ей", поспешно прошептал мисс МакФейл. Они заговорили только тогда, когда она уже не могла их услышать. "Бесстыжая дрянь!" вырвалось у миссис Дэвисон. Она задыхалась от ярости. Возвращаясь с прогулки, они встретили мисс Томпсон, которая направлялась к набережной. Она была в своём обычном одеянии. Огромная белая шляпа с безвкусными яркими цветами была оскорбительна. Проходя мисс мимо мисс Томпсон весело окликнула их, и два американских матроса, стоявшие неподалёку, широко ухмыльнулись, когда дамы ответили ей ледяным взглядом. Едва они добрались до дому, как снова пошёл дождь. Надо пологать её наряд порядком пострадает, сказал мистер Дэвисон со жгучим сарказмом. Дэвисон пришёл, когда они уже доедали обед. Он промок насквозь, но не хотел переодеваться. Он сидел в угрюмом молчании, почти не прикасавшись к еде и не отрываясь следил за косыми струями дождя. Когда миссис Дэвисон рассказала ему о двух встречах с мистем Томсон, он ничего не ответил. Только по ещё более помрачневшему лицу можно было догадаться, что он её слышал. Когда, как вы думаете, не следует ли потребовать, чтобы мистер Хорн выселил её? спросил миссис Дэвисон. Нельзя же допускать, чтобы она над нами издевалась. Но ведь ей больше некуда идти, сказал доктор. Она может поселиться у кого-нибудь из туземцев. В такую погоду в туземной хижине вряд ли удобное жильё. Я много лет жил в туземной хижине, сказал миссионер. Когда Тина Коджер девочка принесла жареные бананы, их ежедневный десерт мистер Дэвидсон обратился к ней, а узнайте Уми Томсон, когда я смогу к ней зайти. Девочка ровко кивнула и вышла. Зачем тебе нужно заходить к ней, Альфред, спросила жена. Это мой долг. Я ничего не хочу предпринимать, пока не дам ей возможности исправиться. Ты её не знаешь, она тебя оскорбит. Пусть оскорбляет, пусть плюётся на меня, у неё есть бессмертная душа, и я должен сделать всё, что в моих силах, чтобы спасти её. В ушах миссис Дэвидсон все еще звучал на смешливый хохот проститутки. Она пала слишком низко. Слишком низко для милосердия Божьего? Его глаза неожиданно засияли, а голос стал мягким и нежным. О нет! Пусть грешник погряз в грехе более черном, чем сама пучина ада. Но любовь Господа нашего Иисуса все же достигнет до него. Девочка вернулась с ответом. Мисс Томпсон приказала кланяться, и если только понад... преподобный Дэвидсон придет не в рабочие часы, она будет рада видеть его в любое время. Эти слова были встречены гробовым молчанием, а доктор поспешил подавить улыбку. Он знал, что его жене не понравится, если он сочтет нагло с мисс Томпсон забавной. До конца обеда все молчали. Потом дамы встали и взялись за вязание. Миссис Макфейл трудилась над очередным шарфом, С начала войны она связала их бесчисленное множество, а доктор закурил трубку. Но Дэвидсон не двинулся с места и только рассеянно глядел на стол. Через некоторое время он поднялся и, ни слова не говоря, вышел из комнаты. Они слышали ее в шаге на лестнице и вызывающие «Войдите», которым мисс Томпсон ответила на его стук. Он оставался у нее около часа, а доктор Макфейл смотрел в окно. Этот дождь начинал действовать ему на нервы. Он не был похож на английский дождик, который мягко шелестит по травке. Он был беспощаден и страшен. В нем чувствовалось злоба первобытных сил природы. Он не лил, он рушился. Казалось, хляби небесные разверзлись. Он стучал по железной крыше с упорной настойчивостью, которая сводила с ума. В нем была затаенная ярость. Временами казалось, что еще немного, и вы начнете кричать. А потом вдруг наступила страшная слабость, словно все... Кости размяклись, и вас охватывала безнадёжная тоска. Когда миссионер снова вошёл в гостиную, Макфел повернул к нему голову, но обе женщины подняли глаза от рукоделия. Я сделал всё, что мог. Я призывал её раскаяться. Она закоснела в язле. Он умолк, и доктор Максвел увидел, как его глаза потемнели, а бледное лицо стало суровым и непреклонным. Теперь я возьму бити которыми Господь наш Иисус выгнал продающих и покупающих из Крама Всевышнего. Он начал ходить, взад и вперед по комнате. Его рот был крепко сжат, черные брови сдвинуты. Если бы она скрылась на краю света, я и там настиг бы ее. Вдруг он резко повернулся и вышел. Они услышали, как он снова спустился вниз. Что он собирается делать, спросил мисс Макфейл. Не знаю. Миссис Дэвидсон сняла пенсне и протерла стекла. Когда он трудится на славу Божию, я никогда не задаю ему вопросов, она вздохнула. Что с вами? Он себя убивает, он не знает, что значит щадить себя. А первых результатов деятельности миссионера доктора Мафел узнал от метиса-торговца в доме, который они жили. Он окликнул доктора, когда тот проходил мимо лавки, и вышел на крыльцо поговорить с ним. На его жирном лице была тревога. Преподобный Дэвидсон «Напустился на меня за то, что я сдал комнату мисс Томпсон», — сказал он. «Но ведь я же не знал, кто она, когда отговаривался с ней. Когда люди хотят снять у меня комнату, я интересуюсь только одним. Есть ли у них чем платить? Она заплатила мне за неделю вперед». Доктор Макфейл предпочел не высказывать своего мнения. «В конце концов, это ваш дом. Мы вам очень благодарны, что вы нас приютили». Хорм посмотрел на него с некоторым сомнением. Он еще не решил, насколько доктор Макфейл сочувствует миссионеру». Мисеаня всегда стоит друг друга, начал он неуверенно. Если они разозлятся на торговца, можно сразу прикрывать дело. Он потребовал, чтобы вы её выгнали. Нет, он сказал, что пока она будет вести себя прилично, он не может меня этого требовать. Он сказал, что не хочет поступать несправедливо по отношению ко мне. Я обещал, что посетители к ней больше заходить не будут, я ей только что об этом объявил. И как же она это приняла? Оброгала меня. Торговец муж ещё напоёжился. Разговор с миссис Томсон не доставил ему никакого удовольствия. Ну, я думаю, она сама куда-нибудь переедет. Вряд ли она захочет оставаться здесь, если ей нельзя будет приглашать гостей. Переехать ей некуда, только к какому-нибудь туземцу, а из них её теперь никто не примет, раз она в делах с миссионерами. Доктор Макфел посмотрел на ну, непрерывно струящийся дождь. Пожалуй, нет смысла дожидаться, что прояснилось. Вечером в гостиной Дэвидсон стал рассказывать им о давних днях, когда он учился в колледже. Он был беден и смог закончить курс только благодаря тому, что подрабатывал в каникулы. Внизу было тихо, мисс Томпсон сидел в своей комнатушке одна. И вдруг заиграл граммофон. Она завела его на зло, стараясь забыть о своем одиночестве, но подпевать было некому, и музыка звучала тоскливо. Это был словно зов о помощи. Дейвидсон и бровию не повёл. Ни меня и выражения, он продолжал свой рассказ. Громофон всё играл, мисс Томпсон ставила одну пластинку за другой. Казалось, темнота и безмолвие пугали её. Ночь была безветренной и душной. Макфейлы легли, но долго не могли уснуть. Они лежали рядом и с открытыми глазами, слушали злобное пение москитов над сеткой. "Что это?" вдруг прошептал мисс Макфейл. Из деревянной перегородки до них донесся голос, голос Дэвидсона. Он звучал не затихая, монотонно и торжественно. Миссионер молился вслух. Он молился о душе мисс Томпсон. Прошло 2-3 дня. Теперь, когда они встречали мисс Томпсон на шоссе, она не приветствовала их с ироничной сердечностью и не улыбалась. Словно не замечая их, она угрюмо проходила мимо, задрав голову и хмуря подведенные брови. Торговец рассказывал Махфейлу, что она пыталась найти другую комнату, но не могла. Каждый вечер она проигрывала все свои пластинки, но это притворное веселье уже никого не обманывало. Бойкие мелодии звучали надрывно, словно фокстрот отчаяния. Когда она завела граммофон в воскресенье, Дэвидсон послал к ней Хорна с просьбой немедленно прекратить музыку, поскольку сегодня день Господень. Граммофон умолк, и в доме воцарилась тишина нарушаемый только ровным стуком дождя по железной крыше мне кажется она всё больше нервничает сказал торговец Макфейл на следующий день она не знает что задумал мистер Дэвидсон и боится Макфейл уже видел её в это утро и снова заметил что вся её самоуверенность исчезла и тут у него был затраванный хорн Искоса поглядывал на него Вы наверное не знаете что мистер Дэвидсон предпринял по этому поводу осторожно спросил он Не имею ни малейшего представления Вопрос горно смутил доктора, ему и самому казалось, что миссионер занят какой-то таинственной деятельностью. Ему чудилось, что Дэвидсон упрямо и осторожно плетёт сеть вокруг этой женщины, чтобы когда всё будет готово, внезапно затянуть верёвку. Он велел мне передать ей, сказал торговец, что если он ей понадобится, пусть она в любое время пошлёт за, за ним, и он непременно придёт. И что же она ответила? Ничего не ответила. Я не дождался. Я только сказал ей то, что велел сказать, и ушёл. Я боялся, что она примётся плакать. Одиночество действует на неё угнетающе, сказал доктор. А тут ещё дождь. От этого у кого угодно разыграются нервы, продолжал он сердито. Но он никогда не прекращается на этом чёртовом острове. Дождливый сезон льёт почти без передышки. У нас в год выпадает 300 дюймов осадков. Всё дело в форме бухты можно подумать, что она притягивает дождь со своего со всего Киара. Чёрт бы побрал эту бухту с её формой, сказал доктор. Он почесал место укушенное москитом, его душило раздражение. Когда дождь кончался и выглядывало солнце, остров превращался в оранжерею, полную влажных, тяжёлых, удушливых испарений, и вас охватывало странное ощущение, что всё вокруг яростно растёт, а в туземцах, которые считают которых считают беззаботными и счастливыми, как дети, благодаря фейтуровке и крашенным волосам начинало сквозить что-то зловещее. И услышав за спиной шлёпанье их босых ног, вы инстинктивно оборачивались. Вы чувствовали, что в любую минуту они могут оказаться рядом и молниеносно всадить вам между лопаток длинный нож. Как знать, какие чёрные мысли прячутся за их широко расставленными глазами. Они чем-то напоминали изображение на стенах египетских храмов, и от них веяло древним ужасом. Миссионер приходил и снова уходил, он был занят, но чем Макфейлы не знали. Хорн сказал доктору, что он каждый день посещает губернатора, и как-то раз Дэвидсон сам заговорил о нём. Он произвёл впечатление человека решительного, но на поверку оказывается, что у него нет никакой твёрдости. Другими словами, он не желает безоговорочно подчиняться вашим требованиям, шутливо сказал доктор. Миссионер не улыбнулся. Я требую только одного, чтобы он поступил как должно, прискорбно, что есть люди, которым приходится напоминать об этом. Но ведь могут быть разные мнения, что считать должным. Если бы у больного началась гангрена ступни, могли бы вы равнодушно смотреть, как кто-то раздумывает ампутировать её или нет? Гангрена вещь вполне реальная, а грех. Что именно сделал Дэвидсон, скоро перестало быть тайной. Все четверо только что пообедали. Дамы и доктор собирались по окнам по обыкновению пойти прилечь, пока не спадёт жара. Дэвидсон презирал эту изнеживальную привычку. Внезапно дверь распахнулась и в комнату ворвалась мисс Томсон. Она обвела всех взглядом и затем шагнула к Дэвидсону. "Что ты погань наплёл про меня губернатору?" назыкался от бешенства, но секунду воцарилась тишина. Затем миссионер пододвинул ей стул. «Садитесь, пожалуйста, мисс Томпсон. Я давно надеялся еще раз с вами побеседовать». «Сволочь ты поганая!» Она обрушила на него поток гнусных и оскорбительных ругательств. Дэвидсон не спускал с него внимательного взгляда. «Меня не трогает брань, которой вы сочли нужным осыпать меня, мисс Томпсон, — сказал он. Но я прошу вас не забывать, что здесь присутствуют дамы». Теперь к ее гневу уже примешивались слезы. Лицо ее покраснело и распухло, то он ее что-то душило. Что случилось, спросил доктор Маквейл. Ко мне заходил какой-то тип и сказал, чтобы я убиралась отсюда со следующим парохом. Блеснули ли глаза миссионера? Его лицо было невозмутимым. И два ли вы могли ожидать, что при данных обстоятельствах губернатор разрешит вам остаться здесь? Это твоя работа, он взвигнул она. Ничего увиливать, это твоя работа. Я не собираюсь вас обманывать. Я действительно убеждал губернатора принять меры, единственно совместимые с его долгом. Что ж ты ко мне привязался? Я же тебе ничего не сделала. Поверьте, даже если бы вы причинили мне вред, я не питала бы к вам ни малейшего зла. Да что я хочу, что ли, оставаться в этой дыре? Я привыкла жить в настоящих городах. В таком случае я не понимаю, на что вы жалуетесь, собственно. С воплем ярости она выбежила из комнаты. Наступило короткое молчание, потом заговорил Дэвисон. Очень невероятно, что губернатор всё-таки решился действовать. Он слабовольно и на бесконца тянул и откладывал. Он говорил, что здесь она во всяком случае больше двух недель не пробудет, а потом у ей два пио, которые находятся в британском владении, к нему отношения не имеет. Миссионер вскочил и зашагал по комнате. Просто Страшно становится при мысли, как люди, облечённые властью, стремятся уклониться от ответственности. Они рассуждают так, словно грех творимый не в них, на глазах. Перестаёт быть грехом само существование этой женщины в позор, и что изменится, если её переправят на другой остров? В конце концов, мне пришлось говорить прямо. Дэвис нахмурился и выставил подбородок. Он весь дышал неукротимой решимостью. "Я вас не понимаю", сказал доктор. "Наша миссия пользуются кое-каким влиянием в Вашингтоне. Я сказал губернатору, что жалоба на халатность вряд ли принесет ему большую пользу. «Когда она должна уехать?» – спросил доктор. «Пароход из Сиднея в Сан-Франциско зайдет сюда в следующий вторник. Она поплывет на нем». До вторника оставалось пять дней. Когда на следующий день Макфейл возвращался из госпиталя, куда от нечего делать ходил почти каждое утро, на лестнице его остановил метист. Извините, доктор МакФейл, мисс Томсон не здорова, вы не зайдете к ней? Разумеется. Хорн проводил доктора в её комнату. Она сидела на стуле, безучастно сложив руки и смотрела перед собой. На ней было её белое платье и большая шляпа с цветами. МакФейл заметил, что её кожа под слоем пудры кажется желтовато-землистой, а глаза опухли. "Мне очень жаль, что вы прихворнули", сказал он. "А, да я вовсе не больна, я просто «Сказала, чтобы повидать вас. Меня отсылают на пароходе, который едет во Фриско». Она поглядела на него, и он заметил, что в ее глазах внезапно появился испуг. Ее руки судорожно сжимались и разжимались. Торговец стоял в дверях и слушал. «Да, я знаю», — сказал доктор. Она глотнула. «Ну, мне не очень-то удобно ехать сейчас во Фриско. Вчера я ходила к губернатору, но меня к нему не пустили. Я видела секретаря, и он сказал, что я должна уехать с этим пароходом и никаких разговоров». Я решил всё-таки добраться до губернатора, и сегодня утром ждала его у его дома. Пока он не вышел, заговаривала с ним. Так сказать, по правде, он не очень-то хотел со мной разговаривать, но я от него не отставала, и наконец он сказал, что позволит мне дождаться парахода в Сиднее, если преподобный Дэвидсон будет согласен. Она замолчала и с тревогой посмотрела на доктора Макфейла. "Я не вижу, чем я, собственно, могу вам помочь", сказал он. Я подумал, может, вы согласитесь спросить его? Господом Богом, клянусь, я буду ищи себя тихо, если он позволит мне остаться. Я даже никуда из дому не буду выходить, если ему это нужно. Всего-то две недели. Я спрошу его. Он не согласится, сказал Хорн. И не надейтесь. Скажите ему, что я могу получить в Сидней работу, то есть честную. Ведь я не о многом прошу. Я сделаю, что могу. Сразу «Придете сказать мне, как дела? Мне надо знать твердо, а то я себе просто места не нахожу». Это поручение пришлось доктору не слишком по вкусу, и он, что, вероятно, было для него характерно, не стал выполнять его сам. Он рассказал жене о разговоре с мисс Томпсон и попросил ее поговорить с мисс Дэвидсон. По его мнению, требование миссионера было неоправданно суровым. Он считал, что не случится ничего страшного, если мисс Томпсон... Разрешат остаться в пага-пага еще на две недели. Но его дипломатия привела к неожиданным результатам. Миссионер сам явился к нему. «Мисс Дэвидсон сказала мне, что вы имели беседу с мисс Томпсон». Такая прямая ленность вызвала у доктора Макфейла раздражение, как у всякого застенчивого человека, которого заставляют пойти в открытую. Он почувствовал, что начинает сердиться и покраснел. «Не вижу, какая разница, если она уедет в Сидней, а не в Сан-Франциско» не сам в Сан-Франциско, и раз она обещала вести себя здесь прилично, то, по-моему, не зачем портить ей жизнь. Миссионер устремил на него суровый взгляд. Почему она не хочет вернуться в Сан-Франциско? Я не спрашивал, запальчевал ответил доктор. Я считаю, что лучше всего поменьше совать нос в чужие дела. Возможно, этот ответ был не слишком тактичен. Губернатор отдал распоряжение, чтобы её отправили с первого же парохода. Он только выполнил свой долг, и я не стану вмешиваться. Её присутствие здесь угроза для острова. Я считаю вы злой и жестокий человек. Дамы и тревоги посмотрели на доктора, но они напрасно боялись, что вспыхнет ссора. Миссионер только мягко улыбнулся. Мне очень грустно, что вы считаете меня таким, доктор МакФейл. Поверьте, моё сердце обливается кровью от жалости к этой несчастной. Я ведь только стараюсь выполнить свой долг. Доктор ничего не ответил. Он угрюмо посмотрел в окно. Дождьу тихо, и на другом берегу бухты среди деревьев можно было разглядеть хижину туземной деревушки. Я, пожалуй, воспользуюсь тем, что дождь перестал и пройду немного, сказал он. Прошу вас, не сердитесь на меня за то, что я не могу выполнить ваше желание, сказал Дэвидсон с печальной улыбкой. Я вас очень уважаю, доктор, и не хотел, чтобы вы думали обо мне дурно. Ваше мнение о самом себе Наверное, стол высоко, что моё вас не очень-то огорчит, отрезал доктор. "Сдаюсь", засмеялся Дэвисон. Когда доктор МакФейл, сердясь на себя за неоправданную грубость, спустился с лестницы, мисс Томсон поджидала его у приоткрытой двери своей комнаты. "Ну", сказала она, "вы с ним говорили?" "Да, но, к сожалению, он отказывается что-нибудь делать", ответил доктор, смущённый от владя глаза. И тут же, услышав рыдание, он бросил на неё быстрый взгляд. Он видел, что её лицо побелело от ужаса и испугался. Вдруг ему в голову пришла новая мысль. "Но пока не отчаивайтесь, я считаю, что с вами поступают безобразно. Я сам пойду к губернатору". Сейчас он кивнул, и её лицо просияло. "Вы меня здорово выручите. Если вы замолвите за меня словечко, он наверняка позволит мне остаться. И богу, ничего такого себе не позволю, пока я тут". Доктор МакФилл сам не понимал, почему он вдруг решил обратиться к губернатору. Он и совершенно был равнодушен к судьбе мистера Томсона, но пенсионер задел его за живое, а раз рассердившись, он долго мог не успокаиваться. Он застал губернатора дома. Это был крупный, красивый мужчина, бывший моряк, со щеточкой седых усов над верхней губой и в белоснежном мундире. Я Пришёл к вам по поводу женщины, которая сняла комнату в одном доме с нами, сказал доктор. Её фамилия Томпсон. Я уже слышал о ней вполне достаточно, доктор Макфелло ответил губернатор улыбаясь. Я распорядился, чтобы она выехала в следующий вторник и больше ничего сделать не могу. Я хотел просить вас, хмм, нельзя ли разрешить ей подождать прохода из Сан-Франциско, чтобы она могла уехать в Сидней. Я поручаюсь за её поведение. Губернатор продолжал улыбаться, но глаза его сузились, стали серьёзными. Я был бы очень рад оказать вам услугу, доктор, но приказ отдан и не может быть отменён. Доктор изложил дело со своей убедительностью, со всей убедительностью, на которую был способен, но губернатор совсем перестал улыбаться. Он слушал Грюма, глядя в сторону. Макфелл увидел, что его слова не производят никакого впечатления. Мне очень неприятно причинять неудобства, да, но мисс Томпсон придется уехать во вторник и говорить больше не о чем. Но какая разница? Извините меня, доктор, но я обязан объяснять свои решения только моему начальству. Макфейл внимательно посмотрел на него. Он вспомнил намек Дэвидсона на пущенный им в ход угрозу. Почувствовал в поведении губернатора какое-то непонятное смущение. Чёрт бы побрал Дэвидсн, что он суёт нос не в своё дело, с жаром воскликнул он, говоря между нами: "Доктор, я не стану утверждать, что у меня сложилось особенно благоприятное мнение о мистере Дэвидсене, но не могу не признать, что он имел полное право указывать мне на опасность, которую представляет пребывание женщины подобной мисс Томсон на острове, где военнослужащие живут среди туземного населения". Он поднялся, и доктор Макфелл тоже был вынужден встать. Прошу извинять меня, мне надо кое-чем заняться. Кланяйтесь, пожалуйста, о мисс Макфейл. Доктор Шоулт у него в полном унынии. Он знал, что мисс Томсон будет ждать его, чтобы не пришлось самому сообщать ей о своей неудаче. Он шёл в дом с чёрного хода, осторожно, как преступник, прокрался по лестнице. За ужином он чувствовал себя неловко и говорил мало. Зато миссионер был очень оживлённый и общительный. Доктор Макфейлу показало, что взгляд Дэвидсона несколько раз останавливался на нём с добродушным торжеством. Неожиданно ему пришло в голову, что Дэвидсон знает о его безрезультатном визите к губернатору, но откуда? В той власти, которой обладал этот человек, было что-то зловещее. После ужина доктор увидел на веранде Хорна и вышел к нему, сделал вид, что хочет поболтать с ним. Она спрашивает: "Говорили ли вы с губернатором, чтобы он торговался?" Да, но он отказал. Мне ужасно жаль, но я больше ничего не могу сделать. Я так и знал. Они боятся идти против миссионеров. О чём вы разговариваете? Вилс спросил Дэвидсон, подходя к ним. Я как раз говорил, что вряд ли вам удастся выехать в Апиу раньше, чем через 3 недели. Без запинки ответил торговец. Он ушёл, а они вернулись в гостиную. После еды мистер Дэвидсон посвящал один час развлечениям. Вскоре послышался робкий стук в дверь. "Войдите", сказал мисс Дэвисон своим пронзительным голосом. Дверь осталась закрытой. Мисс Дэвисон стала и открыла её. На пороге стояла изменившаяся до неузнаваемости мисс Томсон. Это была уже не та нахальная девка, которая насмехалась над ним на шоссе, а измученная страхом женщина. Её волосы, были тщательно уложены в причёску, теперь свисали космами. На ней были шлёпанцы и заношенные, измятые блузка и юбка. Она стояла в дверях, не решаясь войти. По лицу её струились слёзы. «Что вам надо?» – резко спросила мисс Дэвидсон. «Можно мне поговорить с мистером Дэвидсоном?» Прерывающимся голосом сказала она. Миссионер встал и подошёл к ней. «Э, «Входите, мисс Томпсон», – сказал он сердечным тоном. «Чем я могу вам служить?» Она вошла. «Я...» Я извиняюсь за то, что наговорила вам тогда, и за всё остальное, я, наверное, была на взводе. Прошу вас прощения. О, эти пустяки. У меня спина крепкая, не переломится от пары грубых слов. Она сделала движение к нему отвратительное в своей приниженности. Вы меня разделали в чистую, совсем сломали. Вы не заставите же меня вернуться во фриска. Во любезность мгновенно исчезла, голос стал суровым и жёстким. Почему вы не хотите возвращаться туда? Она вся съёжилась. «Да ведь у меня там родня, не хочу я, чтобы они видели вот меня вот такой. Я поеду куда скажете, но только не туда. Почему вы не хотите возвращаться в Сан-Франциско? Я же вам сказала. Он наклонился вперёд, устремив на неё огромные сверкающие глаза словно стараясь заглянуть ей в самую душу. Вдруг он резко перевел дыхание. «Исправительный дом!» Она взвистнула и, упав на пол, обхватила его ноги. «Не отсылайте меня туда! Господом Богом клянусь! Я стану честным! Я все это брошу!» Она выкрикнула бессвязные мольбы, и слезы ручьями катились по накрашенным щекам. Он наклонился к ней и, приподняв ее голову, заглянув в глаза. «Так значит, исправительный дом...» Я смылась, а то бы меня зацапали и отрыли, шептала она. Если я попадусь быкам, меня припояют 3 года. Он отпустил её, и она, снова упав на пол, разразилась отчаянными рыданиями. Доктор Макфлей встал. Это меняет дело, сказал он. Теперь вы не можете требовать, чтобы она вернулась туда. Она хочет начать здесь жизнь снова. Не отнимайте же у неё этой последней возможности. Я хочу предоставить ей ни с чем не сравнимую возможность. Если она раскаивается, пусть примет свое наказание. Она не уловила истинного смысла его слов и подняла голову. В ее пушах от слез в глазах мелькнула надежда. «Вы меня отпустите?» «Нет, во вторник вы отплывете в Сан-Франциско». У нее вырвался стон ужаса, перешедший в глухой, хриплый виск, в котором не было уже ничего человеческого. Она стала биться головой о пол. Доктор Макфлей кинулся ее поднимать. «Ну-ну, так нельзя! Пойдите к себе и прилягьте, я дам вам лекарства!» Он поднял ее и кое-как отвел вниз. Он был очень зол на миссис Дэвидсон, на свою жену, за то, что они не захотели вмешиваться. Метис стоял на площадке. С его помощью доктору удалось уложить ее на кровать. Она стонала и судорожно всхлипывала. Казалось, она вот-вот лишится чувств. Доктор сделал ей укол. Злой и измученный он поднялся в гостиницу. Я наконец уговорил её лечь. Обе женщины и Дэвидсон сидели так же, как он их и оставил. Очевидно, пока его не было, они не разговаривали и не шевелились. Я ждал вас, сказал Дэвидсон странным отсутствующим голосом. Я хочу, чтобы вы все помолились вместе со мной о душе нашей заблудшей сестры. Он взял с полки Библию и сел за обеденный стол. Посуда после ужина была еще не убрана. Чтобы освободить место, ему пришлось отодвинуть чайник. С сильным голосом, звучным и глубоким, он прочел им главу, в которой говорилось о том, как к Христу привели женщину, взятую в прелюбодеяние. «А теперь преклоните вместе со мной колени и помолимся о душе возлюбленной сестры нашей Сэдди Томпсон». Он начал с жаром молиться, прося Бога сжалиться над грешницей. «Мисс Макфейл» Мисс Дэвидсон встали на колени, закрыв лицо руками. Захваченный врасплох, доктор неуклюже и неохотно последовал их примеру. Миссионер молился с яростным красноречием. Там было выступление, по его щекам струились слезы. А снаружи лил дождь, лил не ослабевая, с упорной злобой, в которой было что-то человеческое. Наконец миссионер умолк. На мгновение воцарилась тишина. Потом он сказал «А теперь прочтем «Отче наш» они прочитали эту молитву и вслед за ним поднялись с колен. Лицо мисс Дэвидсон стало бледным и умиротворённым. На душе у неё, видимо, было легко и спокойно. Но доктор и мисс Макфелл внезапно охватило смущение, они не знали, куда девать глаза. Я, пожалуй, спущусь поглядеть, как она там себя чувствует, сказал доктор Макфелл. Когда он постучал к ней, дверь открыл Хорн. Мисс Томсон сидела в качалке и тихонько плакала. Почему вы встали? Вскликнул доктор. «Я же велел вам лечь!» «Мне не лежится. Я хочу видеть мистера Дэвидсона!» «Бедняжка! Зачем вам это? Вы не сможете его убедить!» «Он сказал, что придет, если я за ним пошлю!» Макфелл кивнул торговцу. «Сходите за ним!» Они молча ждали, пока хорн поднимался наверх. Дэвидсон вошел. «Извините, что я попросил вас спуститься сюда!» «Сказала она, мрачно глядя на него!» Я ожидал, что вы пошлёте за мной. Я знал, что Господь услышал мою молитву. Секунду они глядели друг на друга, потом она отвела глаза. Она смотрела в сторону всё время, пока говорила. Я вела грешную жизнь, я хочу покаяться. Хвала Господу, он внял нашим молитвам. Он повернулся к МакФейлу и к торговцу. Оставьте меня наедине с ней. Скажите мисс Дэвидсон, что наши молитвы были услышаны. Они вышли и закрыли за собой дверь. «Да», – сказал торговец. Эту ночь доктор Макфейл никак не мог заснуть. Когда миссионер прошел к себе, он поглядел на часы. Было два. И все-таки Дэвидсон лег не сразу. Через разделявшую деревянную перегородку доктор слышал, как он молился, пока сам не уснул. Когда они встретились на следующее утро, вид миссионера удивил доктора. Дэвидсон был бледнее, чем обычно, выглядел утомленным, но глаза его пылали. «Да», – сказал торговец нечеловеческим огнем. Казалось, его переполняла безмерная радость. «Вы не могли бы теперь же спуститься к мисс Седи?» сказал он. «Боюсь, все ее тело еще не нашло исцеления, но ее душа, ее душа преобразилась». Доктор чувствовал себя расстроенным и упустошенным. «Вы долго пробыли у нее вчера», сказал он. «Да, ей трудно было остаться одной без меня». «Вы так и сияете», сказал доктор раздраженно. В глазах Дэвидсона засветился экстаз. Мне была неспослана величайшая милость. Вчера я был избран вернуть заблудшую душу в любящее объятие Иисуса. Мисс Томпсон сидела в качалке. Постель не была убрана, в комнате царил беспорядок. Она не позаботилась одеться и сидела в грязном халате, кое-как зашпилив волосы в пучок. Ее лицо распухло и оплыло от слез, хотя она обрела обтёрла его мокрым полотенцем. Вид у неё был неряшливый и неприглядный. Когда доктор вошёл, она безучастно посмотрела на него. Она была совсем разбитой и измученной. "Где мистер Дэвидсон, спросила она. Он скоро придёт, если он вам нужен?" кисло ответил доктор. Я зашёл узнать, как вы себя чувствуете. А, да ничего со мной нет, не беспокойтесь обо мне. Вы что-нибудь ели? Хоум принёс мне кофе. Она беспокойно посмотрела на дверь. Вы думаете, он скоро придёт? Не так страшно, когда он со мной. Вы всё-таки уезжаете во вторник? Да, он говорит, что я должна уехать. Пожалуйста, скажите ему, чтобы он пришёл поскорее. Вы ничем мне помочь не можете, кроме него. Мне теперь никто не может помочь. Очень хорошо, сказал доктор Макфел. Следующие 3 дня миссионер почти всё время проводил с Эдит Томсон. Он встречался с остальными только за столом. Доктор Макфейл заметил, что он почти ничего не ест. Он не щадит себя, жаловался миссис Дэвидсон. Он того и гляди заболеет, но он не думает и себе. Сама она тоже побледнела и осунулась. Она говорила миссис Макфейл, что совсем не спит. Когда миссионер уходил от мисс Томпсон и поднимался к себе, он молился до полного изнеможения, но даже и после этого засыпал лишь ненадолго. Чисач через 2 он вставал, одевался и шёл гулять на берег. Муснились странные сны. Сегодня утром он сказал мне, что видел во сне горы Небраски, сообщил он мисс Дэвисон. "Любопытно", сказал доктор МакФейл. Он вспомнил, что видел их из окна поезда, когда ехал по Соединённым Штатам. Они напоминали огромные кротавые кучи, округлые, гладкие и круто поднимались над плоской равниной. Доктор Макфейл вспомнил, что они показались ему похожими на женские груди. Лихорядочное возбуждение, снедавшее Дэвидсона, было невыносимо даже для него самого. На всепоглощающая ярость поддерживала его силы. Он с корнем вырвал последние следы греха, еще таившиеся в сердце бедной женщины. Он читал с ней Библию и молился с ней. Это просто чудо, сказал он как-то за ужином. Это истинное возрождение её души, которая была чернее ночи, но и чиста и бела, как первый снег. Я исполнен смирения и трепета. Её раскаяние во всём содейным ею прекрасно. Я недостоин коснуться края её одежды. И у вас хватит духа послать её в Сан-Франциско, спросил доктор. 3 года американской тюрьмы. Мне кажется, вы могли бы избавить её от этого. Как вы не понимаете? Это же необходимо. Неужели вы думаете, что моё сердце не обливается кровью? Я люблю её так же, как и мою жену, и мою сестру. И всё время, которое она проведёт в тюрьме, я буду испытывать те же муки, что и она. Ах, ерунда. Досадливо перебил доктор. Вы не понимаете, почему вы так слепые? Она согрешила и должна пострадать. Я знаю, что ей придётся вытерпеть. Я буду мор... ее будут морить её голодом, мучить, унижать. Я хочу, чтобы кара, принятая ею из рук человеческих, была её жертвой Богу. Я хочу, чтобы она приняла эту кару с радостным сердцем. Ей дана возможность, которая не спасается не, не лишь немногим из нас. Господь неизреченно добр, неизреченно милосерден. Дэвидсон задыхался от волнения, он уже не договаривал слов, которые страстно рвались с его губ весь день. Я молюсь о ней, а когда покидаю ее, я снова молюсь, весь отдаюсь молитве. Молюсь о том, чтобы Христос даровал ей эту великую милость. Я хочу вложить в ее сердце столь пылкое желание претерпеть любую кару, свою кару, чтобы даже если бы я предложил ей не ехать, она сама настояла бы на этом. Я хочу, чтобы она почувствовала в муках тюремного заключения смиренный дар, который она слагает к ногам благословного искупителя, отдавшего за нее жизнь. Дни тянулись медленно. Все обитатели дома, думавшие, только они счастны, терзающаяся женщина в нижней комнате жили в состоянии неестественного напряжения. Она была словно жертва, которую готовят для мрачного ритуала какой-то кровавой языческой религии. Ужас совершенно парализовал её. Она ни на минуту не опускала от себя Дэвидсона, только в его присутствии к ней возвращалось мужество, и она в рабском страхе цеплялась за него. Она много плакала, читала Библию и молилась. Порой, дойдя до полного изнеможения, она впадала в апатию. В такие минуты тюрьма действительно казалась ей спасением, по крайней мере, это была конкретная реальность, которая положила бы конец ее пытке. Ее смутный страст становился все более мучительным. Отрекшись от греха, она перестала заботиться от своей внешности и теперь бродила по комнате в пестром халате, неумытой, растрепанной. В течение четырех дней она не снимала ночной рубашки, не надевала чулок. Вся комната была замусорена, А дождь. Дождь всё лил и лил с жестокой настойчивостью. Казалось, небеса должны были уже истощить свои запасы воды, но он по-прежнему падал, прямой, тяжёлый, изводящий и сступление монотонностью барабанил по крыше. Всё стало влажным и липким. Стены, лежавшие на полу бушмаки покрыли плесень. Бессонными ночами сердито ныли москиты. Если бы дождь перестал хоть на день, ещё можно было бы терпеть, сказал доктор. Все, как избавление, ждали вторника, когда должен был прийти пароход из Сиднея. Напряжение становилось неуносимым. Жалости и негодования были вытеснены из души доктора Макфлея. Единственным желанием поскорее отделаться от несчастной. Приходится принимать неизбежное. Он чувствовал, что когда этот пароход, наконец, отчалит, ему станет легче. На борт ее должен был доставить чиновник канцелярии губернатора. Он зашел вечером в понедельник и и попросил мисс Томсон собраться к 11 часам следующего утра. У неё был Дэвидсон. Я присмотрю, чтобы всё было готово, я сам намерен проводить её. Мисс Томсон молчала. Когда доктор МакФейл задул свечу и осторожно забрался под москитную сетку, он испустил вздох облегчения. Ну слава богу, всё кончилось. Завтра в это время её здесь уже не будет. Мисс Дэвидсон тоже будет рада. Она говорит: Что он совсем замучил себя, сказал мистер Макфелл. Она изменилась до неузнаваемости. Кто? Седи. Я бы не поверил, что возможно невольно проникаешься смирением. Доктор Макфелл не ответил, вскоре уснул. Он был очень утомлён и стал крепче обычного. Его разбудило чьё-то прикосновение. Он испуганно вскочил, увидел рядом с кроватью Хорна. Торговец приложил палец к губам, поманил его за собой. Обычно он носил прусский костюм. Но в этот раз был босс и одет только в лав-лава, как туземец. От этого он неожиданно стал похож на дикаря. И доктор, выбираясь из постели, заметил, что всего тело покрыто татуировкой. Хорн вышел на веранду. Доктор Макфейл слез с кровати и последовал за ним. «Не шумите», – шепнул торговец. «Вы ей очень нужны. Накиньте на себя что-нибудь. Наденьте башмаки». Доктор подумал, что случилось что-то с мисс Томпсоном. В чём дело? Захватите инструменты. Скорее, ради бога, скорее. Доктор МакФил прокрался в спальню, надел поверх пижамы плащ и сунул ноги в туфли с резиновой подошвой. Он повернулся к торговцу, и оба на цыпочках спустились по лестнице. Оружная дверь была открыта, перед ней стояло несколько туземцев. "В чём дело?" повторил доктор. "Пойдёмте", сказал хор. Он вышел, и доктор последовал за ним. Туземцы кучкой шли позади. Они пересекли шоссе и вышли к пляжу. В ярдых двадцати пяти доктор заметил группу туземцев, толпившихся вокруг человека, лежавшего у самой воды. Они ускорили шаг. Туземцы раступились перед доктором. Торговец тащил его вперед. Затем он увидел труп, лежавший наполовину в воде, наполовину в песке. Труп Дэвидсона. Доктор Макфейл нагнулся. Он был не из тех, кто теряется в трудную минуту и перевернул его. Горло было перерезано от уха до уха, а правая рука все еще сжимала роковую бритву. «Он совсем остыл», — сказал доктор. «Он умер уже давно». Один из них только что заметил его по дороге на работу. Пришел и сказал мне. «Как вы думаете, он сам это сделал?» «Да, надо послать за полицией». Хорн сказал что-то на местном наречии, и двое юношей пустились бежать со всех ног. «Его нельзя трогать до прихода полиции», – сказал доктор. «Я не позволю отнести его в мой дом. Я не хочу, чтобы он лежал на моем столе». «Вы сделаете то, что вам скажут», – резко ответил доктор. «Но я полагаю, его отправят в морг». Они стояли и ждали. Торговец достал из складок своей лава-лава две папиросы и протянул одну доктору. Они курили, глядели на труп. Доктор не мог понять, что произошло. «Как по-вашему? Почему это он?» – спросил Хорн. Доктор пожал плечами. Вскоре подошли носилки, туземные полицейские под командой белого матроса. За ними два морских офицера и флотский врач. Они принялись деловито распоряжаться. «Надо бы поставить в известность его жену», – сказал один из офицеров. «Раз вы пришли, я пойду домой и оденусь. Я позабочусь, чтобы ей сообщили». По-моему, ей не стоит на него смотреть, пока его не приведут в порядок. "Пожалуй, да", сказал флотский врач. Когда доктор МакФейл поднялся к себе, его жена кончала одеваться. "Мисс Дэвидсон, страшно беспокоится о муже", сказала она, едва увидев его. Он не ложился всю ночь, она слышала, как он ушёл от мисс Томсон 2 часа, но он вышел из дому. Если он столько времени гулял, то, конечно, будет смертельно измучен. Доктор МакФейл рассказал ей о несчастье и попросил осторожно подготовить мисс Дэвисон. "Но почему он это сделал?" спросила она в ужасе. "Не знаю. Я не могу, не могу. Надо." Она испуганно посмотрела на него и вышла. Он слышал, как она вошла в комнату мисс Дэвисон. Подождав минуту, чтобы собраться с силами, он начал бриться и одеваться, потом сел на кровати и стал ждать жену. Наконец она вернулась. Она хочет видеть его. Его отнесли в Морк. Нам, пожалуй, нам, пожалуй, следует проводить её. Как она это приняла? По-моему, её словно оглушило. Она не плакала, но она дрожит, как осенний лист. Нужно пойти немедленно. Когда они постучали, мисс Дэвидсон сразу вышла к ним. Она была очень бледна, но не плакала. В её спокойствии доктору почудилось что-то неестественное. Не обменявшись ни единым словом, она молча пошла по шоссе. Когда они приблизились к моргу, миссис Дэвидсон заговорила: "Я хотела бы побыть с ним одна". Они отступили в сторону. Туземец открыл дверь перед ней и закрыл её, когда она вошла. Они сели и стали ждать. Подошли несколько белых и шёпотом заговорили с ними. Доктор снова рассказал о трагедии и всё, что знал. Наконец, дверь тихо отворилась, и мисс Дэвидсон вышла. «Теперь можно идти», — сказала она. Ее голос был ровен и строг. Доктор Макфейл не понял выражения ее глаз. Ее бледное лицо было сурово. Они шли медленно, не нарушая молчания, и, наконец, приблизились к повороту, за которым находился дом Хорна. Мисс Дэвидсон ахнула, все трое остановились, как вкопанные. Из их слух поразили немыслимые звуки. «Граммофон!» который столько времени молчал, хриплый и громко играл разухабистую песенку. «Что это?» – испуганно вскричала миссис Макфелл. «Идемте», – сказал мисс Дэвидсон. Они поднялись на крыльцо и вошли в переднюю. Мисс Томпсон стояла в дверях своей комнаты, болтая с матросом. В ней произошла внезапная перемена. Это уже не была насмерть перепуганная женщина последних дней. Она облачилась в свой прежний наряд. На ней было белое платье, над лакированными сапожками нависали обтянутые бумажными чёлками икры. Волосы были уложены в причёску, и она надела свою огромную шляпу с яркими цветами. Её щёки были на румянены, губы ярко накрашены, брови черны как ночь. Она стояла выпрямившись. Перед ними была прежняя наглая девка. Увидев их, Она громко, насмешливо захохотала, а затем, когда миссис Дэвидсон невольно остановилась, набрала слюны и сплюнула. Мисс Дэвидсон попятилась, и на ее щеках запылали два красных пятна. Потом, закрыв лицо руками, она бросилась вверх по лестнице. Доктор Макфейл был возмущен. Толкнув мисс Томпсон, он бежал в ее комнату. «Какого черта вы себе позволяете?» – закричал он. «Остановите эти штуки!» Он подошел к граммофону, сбросил пластинку. «А ну-ка, лекарь, не распускай-ка рук! Что тебе понадобилось в моей комнате?» «То есть как?» — закричал он. «То есть как?» Она подбоченилась. В ее глазах было неописуемое презрение, а в ответе безграничная ненависть. «Эх вы, мужчины! Поганые свиньи! Все вы одинаковые! Свиньи! Свиньи!» Доктор Макфейл ахнул. Он понял